Глава 15 Платить вовремя нужно не только налоги. Ей снили сны. Радужные, сказочные, жаркие. В них были запахи. Яркие, сладкие, нежные. И везде был он. Свежий, как океан, и сладкий, как домашняя карамель. Во сне им было хорошо вместе, а аромат его одеколона впитался в кожу, лаская и дразня. Это было так реально, что Аврора, перевернувшись, распахнула глаза, глубоко вдыхая. Сколько всего! Воздух звенел от запахов и пел яркой цветочной палитрой. — Я умерла и попала в сад? — она хохотнула. ей всего 25, рано умирать, но поверить глазам сложно. Складывалось ощущение, что одна из клумб, миссис Фриман переехала в эту спальню. Крупные пушистые, нежно-розовые, бледно-жёлтые английские розы, оранжевые и белые лилии, пионы, ароматные, роскошные, яркие Аврора закусила губу, рассматривая великолепие, расположившиеся на полу, столике, трюмо. Как это возможно? Есть что, в чай добавили сонный порошок? Или тушеные грибы миссис Флэк обладали дурманящими свойствами? А главное, кто? Аврора снова вздохнула, и сладкая истома против воли разлилась по телу. Джейми. Его запах до сих пор витал в комнате, танцуя в цветочном хороводе и все равно выделяясь на общем фоне. Она провела пальцем по губам, как сделал вчера Джеймс, и ощутила, как нечто теплое и большое обволакивает сердце. Хвала Всевышнему это не лорд, а бабочки с шелковистыми крыльями щекочут вены. Неужели она влюбилась в босса? Опять! — — крикнул внутренний голос. — Дрю ведь тоже был одним из ее руководителей. — Дрю! Боже! Сколько она его не вспоминала! Долго! После возвращения в Лондон ни разу. Теперь хозяином ее мыслей стал другой мужчина, и так стремительно, так быстро, так сильно, что Аврора сама пугалась мыслей, посещавших ее. Она гнала их прочь, но они настойчиво бились в голову, словно глупая птица в закрытое окно. А может, оно не такое уж закрытое? Аврора поднялась. Гладкий шелк сорочки обнял бедра, вызывая смущенную улыбку. Если Джеймс ночью был в ее спальне, а она любила скидывать одеяло, то его железной выдержке можно позавидовать. Или огорчиться. Она провела пальцами по гладким лепесткам, подушечками собирая невидимый нектар, мысленно спрашивая нелогичную женщину внутри себя, чего же она хочет. Ставит барьеры, потом ломает их, готовая отдаться здесь и сейчас, только попроси, затем жалеет, что ничего не случилось и тут же хвалит за стойкость, хотя стойкость-то была совсем не ее. Джин Шинода Болин в своей книге утверждала, что в каждой женщине живет богиня. А в Роре, видимо, досталась самая капризная и непостоянная, которой неизвестно значение слова «последовательность». Вероятно, это лондонский воздух на нее так влияет. Раньше это божество вело себя разумнее. «Черт!» — вздрогнула она, когда зазвонил телефон. «На часах восемь, а она в неглиже». «Мам!» приняла вызов Аврора, ускоряясь в направлении ванной. В доме пахло выпечкой, кофе и праздником. Аврора подходила осторожно, не зная, что ее там ждет, но была уверена, о ней не забыли, а подозрительная в этот час пустота в коридорах подтверждала это. Даже пройдохи лорда не видно. Она поправила широкий вырез молочно-белого платья из тончайшего кашемира, Мама сшила его, назвав стиль «домашний шик». Она была права, ее дочь выглядела шикарно, но по-домашнему, а мягкие каштановые локоны, прихваченные лентой, делали ее нежной и юной. «С днем рождения!» — посыпалось со всех сторон, когда Аврора появилась на кухне. Мэри ее порывисто обняла, а миссис Флэг по-матерински погладила по волосам, осматривая и восхищаясь. Чед обошелся скромным похлопыванием по руке, но витиеватым пожеланием долгих лет жизни. Миссис Фриман поцеловала ее в щеку, чуть сжав ладонь и хитро сверкнула карими глазами. Даже лорд не остался за бортом, тыкаясь носом ей в бедро и радостно гоняя по кругу пшеничный хвост. «Поздравляю!» – произнес Эван, смущенно протягивая маленький букетик ромашек. По всему видно, что рвал он их собственноручно. Аврора приняла цветы, понюхала и, улыбнувшись, положила на стол ладонь. Он, поколебавшись мгновение, ударил по ней и тут же подставил свою руку. Они, наконец-то, достигли гармонии в отношениях. — Если бы ты не была такой скрытной, — пожурила миссис флек я бы испекла настоящий именинный торт. — Тетя печет такие крутые торты! — шепнула Мэри, облизнув губы. — Ну, надеюсь, пирог тебе тоже понравится Миссис Флэг поставила на стол круглое блюдо с нежнейшим бисквитом, обильно сдобренным взбитыми сливками, с блестящими от пропитки боками, а в воздухе разлился аромат клубничного сиропа. Аврора сразу же вспомнила дом. Нэнни хлопочущую на кухне, теплые объятия мамы, строгий отеческий поцелуй папы. Он не любил сантименты, но любил дочь. В этом сомнений не было. Все дни рождения он проводил с семьей и был счастлив. Жаль только, что с возрастом все изменилось. Они с отцом порой так жестко спорили, что можно было усомниться в их родственных чувствах. Но Аврора не виновата, что упорством она как раз-таки в отца. Это его гены. «Миссис Фриман, спасибо за цветы. Это просто потрясающе!» Пенни махнула рукой, опершись о кухонный стол и делая глоток из белой кружки с синими пингвинами. «Меня не благодари! Я всего лишь помогала Джейми!» Она снова бросила на аврору странный взгляд, словно размышляла, как далеко няня и хозяин успели зайти. «Вероятно, мистер Барлоу не для каждого служащего опустошал домашние клумбы». «Его благодари!» — улыбнулась она и тихонько замурлыкала. «Я встречу тебя в полночь под лунным светом! Я встречу тебя в полночь!» Сноска. Композиция «I'll meet you at midnight» группы «The Smoky». Конец сноски. «Обязательно!» — немного смутившись, произнесла Аврора и добавила. Пойду поставлю цветы. А вы, она посмотрела на Эвана с огромным куском пирога и на лорда, скулящего у него в ногах. Не слопайте все без меня. Она поднималась по лестнице и думала о Джеймсе. Где же он? Неужели уже уехал на работу? Она печально вздохнула, но не успела окончательно расстроиться. Проходя мимо его спальни, ей едва удалось отскочить к стене, чтобы не отмечать 25-летие с шишкой на лбу. Слишком уж резко дверь отворилась. «Доброе утро!» – поздоровался Джеймс, приятно удивленной встречей около своей спальни. «Доброе! Я жива, это прекрасно!» «Определенно прекрасно!» «Спасибо за цветы!» – смущенно улыбаясь, поразнесла она. «Мне очень приятно, правда!» «У меня еще есть подарок!» «В Ковингарден ставят спящую красавицу! Ты ведь любишь балет!» на всякий случай уточнил Джеймс. «Люблю. Билеты привезут позже. Можешь сходить с друзьями или взять Эвана», предложил Джеймс. «Он никогда не был на балете». «А сколько билетов?» Стараясь оставаться серьезной, а не визжать, как счастливая маленькая девочка, спросила Аврора. И дело было не в подарках, а во внимании. Она видела, что Джеймс смущен положением вещей и не знает, как правильно подступиться к ней. Значит, это для него нетипичная схема отношений с женщиной. Возможно, она какая-то особенная. «Три. Три», — эхом повторила она, «если Эван захочет, буду рада компании». захочет. И еще, думаю, будет несправедливо, если ты сегодня будешь работать. Тем более, я обещал взять выходной на неделе». Аврора только сейчас обратила внимание, как Джеймс одет. Привычный деловой костюм сменили брюки горчичного цвета и серая футболка. Значит, он планирует активно провести день с Эваном, а вечером пойти с ней в театр. Понятно, задабривает маленького, но сверхсильного человека, который одним капризом может изменить планы отца. «Ты меня балуешь!» – шутливо заметил Аврора. «Я еще не начинал». Они замолчали одновременно, просто застыли друг напротив друга. С каждым днем намеки становились все откровенней, а флирт приобрел более определенные формы. Но не было никакой ясности, и Аврора нервничала от этого, не понимая, как себя вести. Джеймс и столько сделал для нее и не только сегодня. Его нужно отблагодарить, но как сделать это правильно? Чего он ждет от нее? А от чего хочет она? Его. подсказал внутренний голос, и Аврора положила цветы на подвесную полку и шагнула навстречу. Положила руки на плечи и, встав на носочки, поцеловала в щеку. — Спасибо. Руки Джеймса тут же сомкнулись на тонкой талии, не позволяя отстраниться, а губы оказались так близко, что Аврора прерывисто вдохнула, ловя его горячее дыхание. Она сама подалась вперед и провела языком по его губе. Джеймс отреагировал сразу, целуя медленно и неспешно, но руки заскользили по бедрам, забираясь под платье. Звонкий голос Эвана, вперемешку с заливистым лаем лорда, неожиданно проникли в сознание, растворяя водой сахарную вату, которой они отгородились от мира. Джеймс разочарованно вздохнул и прижал ее к себе крепче, каждым дюймом напряженного тела, ощущая ее податливую мягкость. не желая отпускать, но голоса становились все ближе, не оставляя ему выбора. Аврора пошатнулась, оставшись одна на твердой земле. Так-так, ей срочно надо бежать, нужно поставить цветы и собираться на собеседование. Только где там ее ромашки и почему земля ушла из-под ног? Она снова чуть не упала, запутавшись в собственных ногах. Судя по всему, земля не планирует возвращаться в ближайшее время. «Главное, не умереть в ожидании вечера». Она была уверена, ночью ее ждет фейерверк. На 10 утра у нее было назначено собеседование в крупной страховой компании «Авива». Признаться, Аврора никогда не думала, что будет искать работу в иной, отличной от железнодорожных перевозок, сфере деятельности. Она с детства была вовлечена в бизнес отца, пусть и косвенно. И, как бы порой не злилась на него, всегда восхищалась упорным трудом и масштабами компании, которую он возглавлял. Когда у нее хватило духу заявить о своих истинных стремлениях, то Аврора, не задумываясь, назвала кросс-кантри желанным местом работы. Младший аналитик стажёр, маркетолог. бренд-менеджер и, наконец, желанная должность маркетинг-менеджера, к которой она упорно шла, ощущая себя в родной стихии. Она любила свою работу, могла бы управлять отделом и доказала это. Проект равной возможности – ее детище. Именно она, Аврора, разработала концепцию и вместе с командой корпела над реализацией. А как итог, компания получает прибыль Потребитель доволен, а она едет на собеседование на должность аналитика. Снова. А в свете отсутствия рекомендаций с прежнего места работы, необходимо постараться, чтобы ее приняли. Возможно, мистер Барлоу даст положительную характеристику. Аврора усмехнулась. В ее резюме должность няни отсутствовала. Уж слишком неожиданный поворот в карьере. В сумочке запищал телефон, отвлекая от дороги. «Мама, наверное», — подумала Аврора, одной рукой держа руль, другой гаджет. Она ведь обещала перезвонить, но утро взяло в такой оборот, что до сих пор коленки подгибаются. «О!» — только и смогла выдавить она, рассматривая имя звонившего, Дрю. «Неужели жених вспомнил о горе невесте?» Аврора нервно рассмеялась. Они два месяца не контактировали, считай, расстались. Но почему-то она чувствовала себя виноватой, словно изменила ему. Может, так оно и есть? Что она вообще чувствует к нему? Не ответишь, не узнаешь. Да, с днем рождения, любимая. Аврора едва сдержала возмущенный возглас. Любимая? Вот так просто? Словно они вчера последний раз виделись. «Неожиданный звонок!» Она услышала его тихий смех и нахмурилась, не разделяя веселья. «Детка, я так соскучился по тебе!» «Дрю, я не... Сегодня в пять вечера самолет!» «Дрю, я... Прилетай, я встречу тебя!» «Да послушай меня!» — не выдержала Аврора. «Боже мой, неужели так было всегда? Он вообще не слышит ее!» «Ты больше двух месяцев не звонишь, а потом вот так просто...» «Аврора!» — строго прервал он. «Отца копирует!» — скривившись, подумала Аврора. «Ты просила дать тебе время, я отдал Ты показала характер. Мы все это увидели, а теперь не глупи и возвращайся!» Она чуть не задохнулась от негодования. Дрю говорил с ней так, словно она была в чем-то виновата, и сейчас ей милостиво разрешили вернуться». «Детка, я скучаю!» — смягчился он. «Знаешь что?» — запальчиво начала Аврора, собираясь разразиться тирадой. «Что?» «О, этот снисходительный тон!» «Да пошел ты!» «И куда же?» — Дрю снова смеялся, привыкший, что его девушка не ругается бранью. хрен Аврора отключила телефон, грубо швырнув на сиденье. Пусть вместе с отцом обсудят ее испортившееся за пару месяцев в столице воспитание, а ей нужно успокоиться перед интервью. Аврора сделала глубокий вдох и представила себя на берегу спокойной реки, как советовал ее психоаналитик. После того, как она бросила классический танец, родители посчитали, что ей нужна помощь специалиста. Дочь принимала одно спонтанное решение за другим. Они грешили на стресс и гормоны. А это был всего лишь юношеский максимализм. Аврора выдохнула, тряхнув волосами. В голове сплошные отвесные скалы с острыми каменными шипами внизу. А она стоит на самом краю, разведя руки в стороны и готовясь взлететь, как птица. Но умеет ли она летать? — Лучше маме позвоню, — вслух решила Аврора. Это всегда было отменной терапией. — Все равно балет — это как-то не по-мужски. — возразил Эван, сложив руки на перилах балкона. — Ты это Федерико Банелли, скажи, — шепнула Аврора. — А кто это? — Он сегодня исполняет партию принцев Лоримунда. Она открыла программку и постучала пальцем по имени премьера. — А долго еще идти будет? — Три часа. Эван демонстративно хлопнул себя по лицу. — Скоро первый антракт. Попросишь папу купить тебе чипсов? Мне нельзя чипсы. Мама говорит, что они вредные. И она права. Аврора отвернулась от сцены и обреченно спросила. Вообще не нравится. Нормально, но скучновато. А музыка ничего. Даже вечно недовольный собой Чайковский в письме к другу признавал, что спящая красавица едва ли не лучшая из его сочинений. Но мое любимое вальс цветов из щелкунчика. А вот и принц Флоримунт. Они оба приложили глазам бинокль. Высокий статный брюнет исполнял грациозные па. — Ну как? — Ничего такой, — прокомментировал Эван. — Да, — выдохнула Аврора. Белое трико обтягивало крепкие ноги, как вторая кожа, а поразительная грация приковывала взгляд. Потрясающий баланс и чувство ритма. Каждое движение, взмах руками, пируэт, кабриоль, легки и прекрасный, отточенный, как алмаз. И невозможно усомниться, что на сцене мужчина. Аврора украдкой бросила взгляд в сторону. Джеймс не смотрел на сцену. Он смотрел на нее. И он тоже мужчина. Мужчина, от которого у нее сбивалось дыхание, а сердце с разбегу взмывало в небеса. Про пресловутые пальцы на ногах можно и не говорить. Возможно, с ним она научится летать. Аврора поспешно отвернулась, когда взгляд голубых глаз приобрел оттенок какой-то особой чувственности, скользя как на коньках по ее телу. Вот уж кому до балета дело нет. Но это больше радовало, чем печалило. А Джеймс продолжал наблюдать, бросая редкие взгляды на сцену. Перед ним разворачивалось не менее прекрасное зрелище. Аврора и Эван оба подались вперед, локтями уперевшись в перила центральной ложи. Они шептались, обменивались впечатлениями, улыбались. Сын и женщина, которую Джеймс желал сделать своей. Иногда ему казалось, что это наваждение, идея фикс, его собственный Эверест. Запретный и от этого еще более притягательный плод. Но когда он приближался к цели «бери и делай», то не хотел атаковать и покорять, слепо подчинять себе. Он боялся обидеть, разочаровать, потерять то хрупкое, что видел в быстро брошенном взгляде. Джеймс желал обладать, сходил с ума от неудовлетворенности, не видел смысла в долгом ожидании, если их дороги соединились в одну. Но если это необходимо, то готов путь. пальчики целовать, медленно, постепенно сближаясь. Он не собирался давить и форсировать события, но надеялся, что сегодняшняя ночь станет первой в веренице таких же, наполненных наслаждением, которые они могут получить в объятиях друг друга. Его сладкая награда, долгожданный приз, подарок, который жизнь от чего-то решила преподнести ему. Джеймс не знал, станет ли их роман чем-то большим, но впервые после развода не хотел обозначать границы и ставить условия. И понял это не когда, опьяненный вожделением, прижимал ее к себе или ловил нежные взгляды, держась за руки. Нет. Осознание пришло, когда он, обколов пальцы об острые шипы, под завуалированные намеки Пенни Фриман, срезал для своей принцессы розы. «Как думаешь, ей понравится?» «Конечно, понравится. Мы ведь для нее весь сад распотрошили. Джейми, ты часом не влюбился?» Тогда он не нашелся с ответом, потому что не анализировал свои чувства. Его просто тянуло к свету, который был заключен не только в ее имени. Он исходил изнутри, притягивал и манил погреть озябшие руки». В реальность Джеймса вернул грохот аплодисментов, обрушившихся на ложу. Занавес медленно опустился на сцену. Антракт. Аврора чувствовала себя легкой и воздушной. Ей самой хотелось кружиться и танцевать. Они втроем вышли в холл, и она, не сдержавшись, вдохновленная музыкой, сделала изящный пируэт. Казалось, ничто не способно омрачить этот вечер. Сейчас она чувствовала себя по-настоящему счастливой и чуть-чуть влюбленной. Но зарождающееся чувство хрупкое, и если его не беречь, оно может до крови поцарапаться о мимолетный колкий взгляд, а от едва заметной усмешки разбиться на миллион осколков, а еще оно может заныть от обидного слова, сжаться от тоски и умереть от предательства. Аврора была счастлива, пока не ощутила, как неясная тревога стреляет в спину. Она огляделась, надеясь понять причину беспокойства, и увидела двух молодых женщин. У одной вместо взгляда автомат. И, судя по выражению ее лица, она ментально выпустила целую очередь по самой Авроре. Брюнетка высокая, яркая, она казалась знакомой. Осознание накрыло, как снежная лавина, заметая холодным снегом все мечты и надежды, которые подарил ей этот день. Все, ее праздник закончился. «У нас есть 20 минут. Может, шампанское или вино?» «Ничего». Аврора сама поразилась, насколько грубо это прозвучало, но по-другому просто не могла. Джеймс только чуть склонил голову, пытаясь уловить причину такой быстрой смены настроения. Она решила помочь ему, едва заметно кивнув, молча призывая его обернуться. Он принял совет. «Извините», — нахмурился Джеймс и отошел от них. «Пап, ты куда?» «Сейчас он вернется». Аврора приобняла Эвана за плечи. «Пойдем, посмотрим декорации к спектаклю. Хочешь, я тебя сфотографирую с картонной Авророй и выложу в Инстаграм? Могу даже рядом встать, а ты желание загадаешь». «Загадаю, чтобы ты меня не доставала», – пробурчал Эван, но пошел и даже не скинул ее руку со своих плеч. «Заметана», – весело произнесла она, желая поскорее испариться из зоны видимости. Боковым зрением она заметила, как Джеймс взял за локоть женщину, которая очень эмоционально что-то ему говорила, уводя на другой конец зала. Не хватало еще, чтобы Эван увидел, как отец выясняет отношения с любовницей. Признаться, Аврора и сама не хотела быть свидетелем этой драматической постановки «Театра двух актеров». Как она вообще могла забыть, что Джеймс Барлоу не свободен? Почему повела себя, как легкомысленная глупышка? Так не хотелось верить, что он очередной мужчина, думающий членом, который просто увлекся привлекательной няней. Она рядом его доме под рукой. В сумочке завибрировал телефон, отвлекая от обиды, которая силой затягивала в черную дыру рефлексии. «Лайза?» – удивилась Аврора. – «Они ведь утром болтали». «Да», – она решила вцепиться в звонок, как утопающий в спасательный круг, но через десять минут испугалась так, что и свои проблемы показались крохотной точкой на горизонте событий. «Успокойся и дыши! Мы обязательно найдем его!» Аврора начала озираться, надеясь увидеть мистера Барлоу и плевать на всех его женщин. Сейчас он ей нужен. Похоже, он тоже искал их, оглядывая холл. Аврора махнула ему рукой. Лайза, кажется, рожает и не может дозвониться до Генри, — выпалила она на одном дыхании. Помоги! Она прислушалась к близкому к истерике голосу подруги и добавила, — он должен быть на работе. Джеймс достал телефон и начал кому-то звонить, но она старалась успокоить Лайзу, поэтому не вслушивалась. «Мистер Барлоу найдет его, а ты дыши! Ты вызвала Кэп?» «Ты что, секси-боссом зажигаешь?» — взвыла в трубку она. «Боль и любопытство — адская смесь!» «Не о том думаешь!» «Подожди секунду!» — Аврора прислушалась к другому разговору. «Генри, ты какого черта на работе еще?» Джеймс пару секунд молчал. «Ладно, бабушка-пчела, бросай все и лети в свой улей. У тебя жена рожает». Мгновение тишины и ровное, спокойно. «Ты в какую больницу едешь?» Быстро спросила Аврора. «Вестминстерский госпиталь». Слышно было, как Лайза звякнула ключами. Видимо, машина уже подъехала. «Она едет в Вестминстерский госпиталь». повторила Аврора. «Поезжай в Вестминстерский госпиталь», эхом велел Джеймс. «Знаешь...» Он посмотрел на Аврору. «Он знает». Она подавила желание рассмеяться. Джеймс сказал это оскорбленным тоном Генри. «Просто картина маслом. Лайза его убьет». «Я тоже приеду. Обязательно приеду», закончила разговор она. «Мы отвезем. Не нужно. Лучше досмотрите постановку». «Эван...» Джеймс обратился к притихшему сыну, который тихим мышонком замер возле картонной балерины. «Мы же отвезем Аврору, а потом поедем домой есть мороженое. Идет?» Идёт? «Что ж, сладкое он явно любил больше, чем великое».